Глава 9. Земля вспучивается пузырями, как болото. Откуда я это знаю? Ведь я никогда не бывала на болоте. Все вокруг смутно, и только эти пузыри дрожат перед глазами отчетливо, как студень. Откуда я знаю, как выглядит студень? Ведь я никогда его не ела. Таня никогда не готовила студень. От этого слова, вернее, от этого имени, сознание начало проясняться. Да, Танино имя пронзило тьму, как вспышка. Нелька открыла глаза. Сначала она поняла, что хочет пить, потом, что ее подташнивает. То есть ей не то, чтобы совсем уж плохо, но все-таки довольно гадко. Она с детства не любила, когда ее тошнило. Вернее, в детстве она этого не то, что не любила даже, а ужасно боялась. Стоило Нельке почувствовать, что ее может вырвать, как она тут же начинала в голос рыдать, и Таня вела ее в туалет и поддерживала ей голову, пока ее рвало, потому что Нелька от ужаса уже тряслась. Хотя что уж тут такого особенного в самой обыкновенной рвоте. Эти воспоминания пришли в голову явно не к стати, то есть не к месту. Сознание у Нельки прояснилось быстро, и она почти сразу сообразила, где находится. У Олега вот где у Олега в мастерской, и нашла же о чем думать в таком месте, о рвоте. Нелька быстро села и огляделась. Спала она, оказывается, на дощатом топчине. Он располагался в дальнем углу чердака под скосом крыши. налька села на топчине так порывисто, что ударилась об этот скос головой. Проснулась, услышала она. «Быстро ты! Вот что значит молодой организм». Олег стоял у топчена и с улыбкой смотрел на Нельку. Разве быстро пробромотала она? Уже темно же. Кругом в самом деле стоял полумрак, горел торшер в противоположном углу чердака. Впрочем, это мещанское название совсем не подходило к необыкновенному сооружению, которое являлось здесь источником света. Скорее, это было какое-то дерево, металлическое, состоящее из угловатых, очень выразительных конструкций, в которые были вкручены несколько голых лампочек. Нелька заметила это осветительное дерево сразу же, как только вошла сюда. Давно ли это было? Интересно. Октябрь наступил. Вот и темно, — снова улыбнулся Олег. От улыбки в глубине его густой бороды можно было сойти с ума. Все Нелькины подружки точно сошли бы, если бы увидели Олега. Но и сама она не была исключением. «Я сейчас встану», — сказала Нелька. Правда, она не представляла, как ей удастся это сделать, — Все тело было сковано вялой тяжестью. «Не спеши. На-ка вот лучше водиться испей Оказывается, в руке у Олега был стакан. Нелька глаз не могла отвести от его лица, потому и не сразу заметила. Олег присел на корточки у топчена и поднес стакан к ее губам. Другой рукой он поддерживал ее под затылок. Это было так приятно, что Нелька даже зажмурилась от удовольствия. Впрочем, только на секунду зажмурилась. Пить хотелось так, что губы трескались. Она жадно выпила воду, показалась одним глотком. Не напилась, конечно, но все-таки немного пришла в себя, стала как-то пободрее. «Еще?» — спросил Олег. «Спасибо», — Нелька смущенно улыбнулась. «Я теперь сама. Я встану». «Ну, давай», — кивнул он. «Вставай, очеловечивайся. Сортир там, направо по коридору, и вода тоже». Олег ушел в другой конец чердака, стал возиться с большим э, скрутком проволоки, выгибать из нее какие-то фигуры. Нелька смотрела на него издалека и думала, как все-таки здорово, когда в распоряжении у человека такое огромное пространство. Даже теперь, когда они с Таней и маленькой Олечкой уже второй год жили в отдельной квартире в Ермолаевском переулке, Нелька не могла избавиться от воспоминаний о постоянной тесноте, в которой прошло все ее детство. Да и вообще... Разве можно сравнивать квартиру, пусть даже самую удобную, с таким замечательным чердаком, как этот?» Нелька быстро надела туфли и вышла в коридор. «Все, что находилось за пределами комнаты, было здесь мрачным, запущенным, и тесный туалет с полуразбитым унитазом, и умывальник с ржавыми потеками. Но стоило ли обращать внимание на такую ерунду? Настроение у нее с каждой минутой становилось все лучше». Что-то очень счастливое должно было произойти в ее жизни. Да и не должно было, уже происходило. Когда она вернулась в комнату, Олег засмеялся. «Что ты, — удивленно спросила Нелька, — почему ты смеешься?» «А на тебя?» — потому что посмотрел. «Ты в курсе, старуха, что от одного взгляда на тебя улучшается настроение?» — поинтересовался он. Может, Нелька и была в курсе, вернее, догадывалась о чем-то подобном. Но услышать это от Олега было так приятно, что у нее даже уши зачесались. И еще приятнее было, что он назвал ее старухой как свою. Она потерла уши и засмеялась. «Есть хочешь?» — спросил Олег. При одной мысли о еде у Нельки к горлу снова подступила тошнота. В качестве еды сразу представились кильки в томате. «Не-а», торопливо ответила она, — «Ни капельки не хочу». «Понимаю», — с серьезным видом кивнул Олег и усмехнулся в бороду. «А на Кристины хочешь?» «На какие Кристины?» — удивилась Нелька. Чего угодно она ожидала от него, только не такого вот странного вопроса, тем более заданного таким простым тоном, словно ничего более естественного и спросить было невозможно. «Пойдешь со мной, увидишь», — загадочно пообещал он. «Ну так как?» «Конечно», — воскликнула Нелька. Он мог и не обещать ей ничего особенного. Само предложение пойти с ним дорогого стоило. И уже неважно было, куда он ее зовет и зачем.